Глава 7. Оглядываясь назад, я вижу, что именно с того вечера муж начал мной интересоваться. Прежде у нас не было общих тем для разговора. Наши мысли никогда не пересекались. Я наблюдала за ним со смесью любопытства и непонимания, а он и вовсе на меня не смотрел. Если мы обращались друг к другу, то с формальной вежливостью двух незнакомцев я застенчива, он проявляя учтивое равнодушие. Однако теперь, когда я нуждалась в нем, муж наконец вспомнил о моем существовании. Разговаривая со мной, он задавал вопросы и внимательно выслушивал ответы. Что до меня, ту любовь, трепетавшая в моем сердце, окрепла и превратилась в обожание. Я не предполагала, что мужчина может с такой чуткостью относиться к женщине. Спрашивая, как мне разбинтовать ноги, я надеялась получить инструкции, основанные на его медицинских познаниях. Каково же было мое изумление, когда муж лично принес таз с горячей водой и скрученную в рулон белую ленту. Мне стало невыносимо стыдно при мысли о том, что супруг увидит мои ступни. Никто не видел их с того дня, как я стала достаточно взрослой, чтобы ухаживать за ними самостоятельно. Когда он поставил таз на пол и опустился на колени у моих ног, меня бросило в жар. «Нет», — тихо молвила я, — «позвольте мне самой». «Не волнуйся, я врач, помнишь?» Однако я не соглашалась. Тогда он внимательно посмотрел мне в глаза и серьезно сказал, — «Гуйлань». «Я знаю, тебе нелегко пойти на это ради меня. Позволь помочь, насколько в моих силах. Я твой муж». Не находя больше слов, я сдалась. Он взял мою ногу бережно, снял туфлю, чулок и размотал бинты. На его серьезном лице отразилась печаль. «Сколько ты выстрадала!» Нежно проговорил он. «Какое мучительное детство, и все напрасно!» От его слов у меня на глазах выступили слезы. Муж перечеркнул все мои жертвы, а теперь требовал еще одной. Когда он омыл мне ступни и наложил более слабую повязку, началась невыносимая пытка. Процесс снятия бинтов был почти столь же болезненным, как само бинтование. Привыкшие к давлению ступни понемногу распрямлялись, и в них снова начала циркулировать кровь. В течение дня я порой срывала бинты, чтобы перевязать их потуже и таким образом облегчить боль. Однако при мысли о муже и о том, что вечером он обо всем догадается, я дрожащими руками возвращала повязки на место. Единственным облегчением было сидеть, поджав ноги под себя и раскачиваться вперед-назад. Теперь меня уже не заботило то, в каком виде я предстану перед мужем. Я перестала следить за собой, больше не смотрелась в зеркало. По ночам глаза у меня опухали от слез, а голос охрип от рыданий, которые рвались из груди. Как ни странно, муж, равнодушный к моей красоте, был тронут моими страданиями. Он утешал меня, как ребенка, и я прижималась к нему, не помня себя от боли. «Вместе мы справимся, Гуилань, говорил он. «Мне больно видеть, как ты мучаешься. Попробуй хотя бы утешиться мыслью, что все это не только ради нас, но и ради других. Мы восстаем против старого и зловредного обычая». «Нет!» — Всхлипнула я. «Я делаю это только ради вас, чтобы вы считали меня современной женщиной». Муж рассмеялся, и его лицо немного просветлело, совсем как в тот день, когда он разговаривал с нашей гостьей. Ради такого стоило потерпеть боль. С того момента я легче переносила все тяготы. И действительно, по мере заживления плоти я начала познавать вновь обретенную свободу. У женщин более зрелого возраста бинтование зачастую вызывает некроса, иногда и потерю ступней. Однако я была молода. И ноги у меня еще не утратили чувствительности. Вскоре мне стало легче ходить, а лестница уже не казалась такой крутой. Не только ноги, все тело окрепло. В один из вечеров, я сама того не сознавая, вбежала в комнату, где муж сидел за столом и что-то писал. Удивленно, вскинув глаза, он расплылся в улыбке. «Ты бегаешь, аж вижу, самое трудное позади!» Я в недоумении посмотрела на свои ноги. «Но ведь они по-прежнему меньше, чем у госпожи Лю». «Да, и такими останутся», — подтвердил супруг. «Ее ступни развивались естественным образом, а твоим мы не в состоянии сделать больше». «Я немного расстроилась, что у меня никогда не будет таких ног, как у нее, но я нашла выход». Поскольку теперь все вышитые туфли стали мне малы, я решила купить кожаные, как у госпожи Лю. На следующий день я в сопровождении служанки пошла в магазин и вернулась с туфлями нужного мне размера. Они были на два дюйма длиннее стоп, так что пришлось набить кончик ватой. Зато когда я их надевала, никто не догадался бы, что раньше я бинтовала ноги. Мне не терпелось показать их госпожи Лю, и я спросила мужа, когда смогу нанести ей ответный визит. «Завтра». «Я пойду с тобой», — ответил он. Я немало смутилась. Он хочет сопровождать меня на улице? Это ведь не совсем прилично. Однако я уже начала привыкать к его странным поступкам. Итак, на следующий день мы отправились в гости. В присутствии хозяйки дома муж обращался со мной очень любезно. Правда, несколько раз он привел меня в сильное замешательство. Например, когда пропустил вперед в комнату, где находилась госпожа Лю, уже после возвращения домой он объяснил что таков западный обычай но почему не потому ли что женщина на западе как я слышала во всем превосходит мужчин нет не поэтому дело в проявлении вежливости объяснил он так повелось с древних времен его слова меня чрезвычайно удивили Я ей не подозревала о существовании древних цивилизованных народов, кроме нашего. Оказывается, у иностранцев тоже есть своя история и культура, и они не совсем варвары. Муж обещал почитать мне о них. Вечером я легла спать с легким сердцем. До чего приятно стать чуточку современнее. И дело не только в кожаных туфлях. Без румян на лице и украшений в волосах я выглядела совсем как госпожа Лю». Уверенно, супруг тоже это заметил. С того момента, как я приняла решение измениться, передо мной словно распахнулась новая жизнь. Муж начал разговаривать со мной по вечерам, и я нахожу беседы с ним очень увлекательными. Он знает все на свете. А какие диковинные вещи рассказывает о далеких странах и их обитателях. Мое удивление изрядно его забавляет. «Они считают нас не менее странными!» «Как?» — воскликнула я, изумившись еще сильнее. «Они считают нас странными!» «Конечно!» — со смехом ответил муж. «Послушала бы ты их. Они потешаются над нашими обычаями, нашей внешностью, нашей едой, и всем, что мы делаем. Им и мы в голову не приходит считать нас такими же людьми, как они сами». Услышанное меня поразило. «Поразительно!» «Они считают свою манеру одеваться, свой внешний вид и поведение достойными человека?» «Мы испокон веков придерживаемся обычаев», — возразила я. «И всегда выглядели так. черные волосы, глаза, и они тоже. Вот в чем вся штука». «Я думала они приезжают сюда, чтобы приобщиться к культуре, так говорит моя мать». «Она заблуждается, скорее наоборот. Они приезжают с намерением окультурить нас». «По правде сказать, у нас есть чему поучиться, только они не подозревают об этом, равно как ты не представляешь, чему можно поучиться у них». Все, о чем говорил муж, было крайне занимательным и полным новизны. Мне никогда не надоедало слушать его рассказы об иностранцах и, прежде всего, об их чудесных изобретениях, кранах, из которых стоит повернуть ручку, льется горячая или холодная вода, и печах, работающих на невидимом топливе. «Водопровод и отопление», вот как они называются. А еще поразительные истории о машинах, которые передвигаются по воде и под водой, не говоря уже о тех, что летают по воздуху, и других подобных чудесах. «Вы уверены, что дело не в волшебстве?» — с тревогой спросила я. «В старинных книгах говорится о магических трюках с огнем, водой и землей, но их всегда совершают феи. Нет, магия тут ни при чем», — ответил супруг. «Все достаточно просто, если понимаешь принцип действия. Это наука. Опять наука». Я невольно вспомнил о брате. Он до сих пор живет в чужой стране, ест незнакомую пищу и пьет воду, которой его организм не привык с рождения, и все ради науки. Мне стало очень любопытно посмотреть на эту науку и узнать, как она выглядит. Когда я сказал об этом мужу, он громко рассмеялся. «Какой ты ребенок!» — воскликнул он, подразнивая меня. «Наука не вещь, которую можно взять в руки, потрогать или рассмотреть, как игрушку». Затем, видя, что я ничего не понимаю из его слов, он подошел к книжному шкафу, взял несколько томов с картинками на страницах и начал мне подробно объяснять. С тех пор он каждый вечер понемногу обучает меня науке. Неудивительно, что брат, увлекшись ею, отправился за тихий океан вопреки материнской воле. Я и сама была очарована и начала чувствовать, что становлюсь мудрее». В конце концов, мне захотелось с кем-нибудь поделиться. И я за неимением никого другого обратилась к нашей старой кухарке. «Ты знаешь, что земля круглая, а наша великая страна находится не в центре мироздания, а вместе с другими странами занимает участок суши, окружённый водой». Она промывала рис в маленьком пруду во дворе кухни. Прервав занятия, женщина недоверчиво взглянула на меня. «Кто так говорит?» Очевидно, мои слова ее не слишком убедили. «Наш господин», — твердо ответила я, — «теперь ты мне веришь?» Ох, с сомнением откликнулась кухарка. Он, конечно, человек образованный. И все-таки с одного взгляда понятно, что земля не круглая. Стоит хотя бы подняться на вершину пагоды на холме полярной звезды. И увидишь, что земля со всеми озерами и реками на тысячу миль вокруг плоская, как пленка на поверхности кипяченого молока». «За исключением гор, которую уж точно не назовешь круглыми. А что касается нашей страны, то она непременно расположена в центре, иначе с чего бы древним мудрецам называть ее срединным государством. Более того, с нетерпением продолжила я, земля настолько велика, что путешествие на другую сторону занимает целый месяц, и когда здесь темно, там светит солнце. Вот вы и ошиблись, госпожа!» — торжествующе воскликнула кухарка. Если путь в дальние страны занимает месяц, то как? Солнце успевает добраться туда за час, когда оно тратит целый день на короткое расстояние между Пурпурной горой и Западными холмами. И она снова принялась трясти корзинку с рисом в воде. Я, конечно, не могла винить ее в невежестве, ибо из всех удивительных рассказов моего мужа самым чудным открытием для меня стало то, что у западных народов есть те же три великих небесных светила — солнце, луна и звезды. Я всегда верила, что Паньгу, бог-творец, создал их для китайцев, но мой муж — мудрый человек. Он знает все и говорит правду».